Декабрь, 25. Матерь Агни-йоги. Ощутила присутствие твое. Оправдание достигнуто в духе. Применяю токи приближения. Слушай сокровенную явь духа. Ты мой поверх временного. Наши чувства взаимны. Ими попрана смерть любовью. Любовью достигаем сердца любимого, и оно объединяется с нами в духе. Зарево вспышки короткой, но яркой. Обережем. Родной мой, любимый, любовь принимаю твою. Через меня ты близок к владыке. Отождествлением себя с духом в себе можешь достичь открытия центров, если считаешь себя не телом, но духом. Помнишь, вы боги. Мне не нужно почитание, но вам нужно торжественное состояние сознания как основание созвучия. Прими предупреждение. События будут неожиданными и устрашающими. Храни полное спокойствие, а храни. Тебе еще многое предстоит совершить. Поэтому береги силы и здоровье и сознание неразрывной связи с нами и близости нашей. Мой сын, Подход к владыке через ближайших и в ближайшем через себя. Покривил человек душою, ничего не выиграл, а многое потерял. Прям путь духа, приобрести иммунитет от внешних воздействий, будет великой эта победа духа над плотью. «Пути наших побед от врагов ускользают». Но их кажущиеся победы несут на себе печать обреченности поражений. Побеждают кто с нами, ибо им наша поддержка и помощь. Побеждают, несмотря ни на что. Сопротивление лагерю мира бесполезно и бессмысленно, ибо враги его уже обречены. Не уничтожаем, дабы усилить тем полюс света, тактика Адверза объединятся все идущие против сил разрушения. Они, темные уже безумствуют и неистовствуют, чуя свою гибель. Это последние восстание тьмы против света, тьмы, обреченные на уничтожение. Негодные уйдут все, пока годные их не заменят, возросшие в числе и силе. Космические мощные силы действуют в стихийном объединении со светом. Но не так важно к свету примкнуть, для примкнувшего важно сметутся как вихрем пылинки не примкнувшие к свету. Каждый примкнувший удестерит свои силы, идущий же против растеряет и то, что имеет. Энергией мощной огня наполнится сердце воителя света и сморщится в бессилии сердце у против идущих и руки опустит враги. Сейчас враги еще очень сильны, но это уходящие силы старого мира. Двое стоят на одной и той же ступени. Один идущий кверху, к свету, другой вниз во тьму. И обреченные смерти и сужденные жизни стоят пока еще на одной ступени планетной жизни, но сколь же различных судьбы, тьма уничтожит себя в последней безумной попытке уничтожить жизнь на земле и самую землю.